А была бутылка самогона, потасканная до ярко легкого, и какая-нибудь собака, которая их обоих и напугала, когда они в кусты забрели. Словом, кроме Ленчика, никто коня его не поверил, прорысил. За порцию селедки за ужином и неначатую коробку зубного порошка Ленчик сменял выпавшую ему в наряд по кухне чистку жирового отстойника на работу на малой мойке. Ведь именно там дежурный мыл противник, котлы, половники, чайники и разделочные ножи. Ленчик подобрал по руке крепкий нож и, улучив минуту, надежно спрятал на заднем дворе столовой за помойными бачками. Сдача приемка наряда прошла удачно. Сменщик, забуревший дед с третьего курса, поленился пересчитывать инвентарь, отбил Ленчику пару клавиш, повертел крапивку, засунув ему в рот пальцы, растянул улыбочку — Натер на волосах картошку и, когда надоело ему издеваться, залег на гнилых бушлатах между котлов, намереваясь присосать часик-другой до ужина. На следующий день после занятия Ленчик вернулся в казарму, роздал коечным соседям ненужные ему теперь тетрадки и попрощался. Мог, конечно, и не прощаться. Друзей он так и не завел, но на вечерней поверке наверняка начались бы выяснения, да расспросы, по дуре могли и поиски организовать, а так... Получалось, парень добровольно бросил училище, вычеркнем, разглядяя из списков, и забудем про него. Из барака Ленчик пошел к помойным бакам, засунул в рукав нож и ушел без оглядки. Ленчик загадал, что если не оглянется, то никогда-никогда не увидит проклятого Браткина. И прошептал единственный известный ему заговор, который занес в казарму паренек из замошья, и многие потом на всякий случай переписали слова в свои тетрадке, потому что заговор был от мужского бессилия. «Как стоит дуб булатный, и труба железная ветром не согнется, так бы и у меня, Ленчика Юрьева, стояли семьдесят жил, и единое жило на женский лик красной девицы, на молодую молодицу и на сивую кобылицу. Пылок и ярок был бы у меня хрящ любовный на полое место, а злого человека-порчельника, кто на меня злую порчу умыслит, пускай коленками перевернет, а камень вдарит и в говно воткнет». Накануне Ленчик перечитал заговор и добавил в него самое перед дальней дорогой, и главное им самим для такого случая переиначенное, «А в Браткина я не вернусь никогда, не увижу, не унюхаю и название не услышу, хоть наяву, хоть во сне, а услышу, не пойму, забуду, плюну, размажу, пропущу, мочу сквозь венчальное кольцо, высохнет, пропадет, умоется, смоется, сгинь, Браткина, сгинь, нечисть, присядь жопой на еловый сук». Все матерные слова проглоти и подавись в грязи, тони, не своей смертью умри, от голода загнись. Последние слова Ленчик уже не шептал, сказал их вслух. Он миновал последние сараи и огороды, и безлюдная дорога просматривалась до самой тайги. Ленчик повеселел, хотя от голода умереть мог именно он, а вовсе не пресловутый Браткина. Кормили в училище скверно, сахар, сало, масло и даже горох на стол не попадали. Их разворовывали еще до столовой, на складе. Из картошки, хряпы, лука, селедки, крахмала и комбежира белорусский повара умудрялись тряпать разные по названиям блюда. Да если бы хоть хлеба давали в волю! В столовой повара обжирались, и дедов-приятелей подкармливали. Черпаки за столами шнурков объедали, шнурки духов и дневальные в медпункт много жратвы забирали. За этим врач следил, чтобы больные у него с голода не перемерли. Кто поближе к Браткину жил, те к родным бегали подпитаться. Раз и к Ленчику отец приехал, привез в Браткину случайный груз, съел Ленчик сало, сколько смог, а даже чеснока с собой не взял в казарму. Все одно отнимут, да еще клавиш навешивают за твои же гостинцы. Приберег Ленчик на дорогу пару восьмушек? Да что с них толку будет? Расчитывал он хоть рябины нарвать дорогой? И рябины, и голод глушить. Солнце припекало грязь, сушило глубокие колеи, легкий ветерок дул в спину, Ленчик разогрелся ходьбой и расстегнул телогрейку. Он рассчитывал дойти до и где-нибудь к полуночи. Полпути он пройдет при свете дня. Потом часа два на сумерке придется, ну и последние три часа при Луне пойдет. Хоть и тучки на небе, а разрывов достаточно. Луна в эту ночь созрела, и можно и ночью идти. Расчеты поломались в самом начале пути. Сначала от голода затошнило, через час закололо в боку, потом потемнело в глазах и закружилась голова. Ленчик уже не так резво прыгал через лужи, поскальзывался на мокрой глине и основательно промочил кирзачи. Ленчик миновал Браткинские поля...